It is the...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 на шутку испугался и решил избавиться от чудного поляна. «Возьми-ка ты это поляна», — сказал он своему другу, шарманщику Карлу, — «и отнеси домой. Вырежь из него куклу, научи ее говорить, петь, танцевать. Заработаешь на кусок хлеба». друж дружек и калечек Не помощника под старость И на радость вам Скоро-скоро теребян скоро, Выйдет человечек Будет с кем мне под шарманку Топать по дворам Тебя надежду И одежду дам И спасёшь нас От печали От нужды излечишь Будет с кем мне под шармал Буду купать По дворам Я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет?» Баڅډو زه نه پېژنم ووایاست هغه څه Старло смастерил Буратино куртку, штанишки, купил букварь и отправил его в школу. Не радует Бауну, отыщи, отыщи, попробуй. Не учиться ни к чему, погожу,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 ты ты мне я эти как будто собственная хозяйка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 Под затылником. Ой, глядите, это Буратино, наш плотишко, Буратино! Буратино, Буратино, Буратино! Это красивый плотишко!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 Я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку. Он был нарисован на куске старого холста. Где? Где ты видела очаг, нарисованный на куске холста? В коморке Ах, так значит, в коморке шарманщика Карла находится потайная дырка. Хорошо, буратина вот тебе пять золотых. Пойди отнеси их папе Карлу. кайте дай у страшни пас і осторожно так دا ني ممولنه ځښوي короб пас شي короб ز веч тен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 چې ماشکو وڅاڅک کله ولوب وایږه مړک دې دې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 Иらっしゃй, вы землю там. Помочь землю где? в землю где? В землю, где? Горит, не горы, поле поле. Шинчка советуй мома И видит ведь не есть со серебрятся к те Завращаться где? Ни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 цена Ньютону. Кведён был деревянный. Продавец пиявок Дуремар -э а птичках поет Птицело О рыбках поет Рыбалок А я О пиявках пою. За денежки Принимаются заявки на лечебные пиявки От бронхита, танзерита От печенки, селесенки, от парипа и от рифа Помогут вот эти козявочки Мои дорогие, мои дорогие Весьма дорогие козявочки Вышла старая черепаха, тортила. Как Буратино Я когда-то молода Был беспечным и наивным Челепахи юный взгляд Все вокруг казалось дивным Переста тому назад Мне казалось счастье рядом Только лапку братья Но осенним листопадом Зашуршали лето дни Старость все-таки не рада Люди правду говоря Как несчастье улыбать Триста тому назад Да будь юный, Ты взрослеть не торопись, Будь веселым, детским, шумным, Драться надо, чтоб верить. Никогда не знай покоя, Плачь и смейся, не попасть. Я сама была такой Триста там тому назад.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 Знительно светит луна Я бы хотела для вас небес Ее достать Но как мне быть весь ночью Надо спать Не нужна мне Малина Не страшна не Ангина Не боюсь я вообще Ты бы только, меня одного. Ни Солнышко низко висит над землёй Я бы хотел для вас, небес его достать Но как мне быть, ведь утром трудно встать Не нужна мне малина, не страшна Лишь бы только Мальвина Лишь только Мальвина Лишь только Мальвина Обожала меня одного Дружить Вану Мальфин Готов я служить Я бы хотел для вас край света Отыскать ну как мне быть Где Мне достать Не нужна Мне малина Не страшна дагина не боюсь я вообще ничего лишь бы только мальвина лишь бы только мальвина лишь бы только мальвина <связь> обожали меня одного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 Чем добро, а где мои друзья? И верный мой первый, и верный мой первый, и верный мой первый. Не снится дивный сон, что вновь на сцене я, И вмиг настал, мне рука плещет за, Неужели зло Сильнее, чем добро А где мои друзья Где верный мой пирог Где верный мой пирог Где верный мой пирог Я верю, день придет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 Я давно уже ничего не ехал И сочиняю стихи В таком случае Прочитайте свои стихи Мальвина бежала чужие края Мальвина пропала, невеста моя Рыдаю, не знаю, куда мне деваться Не учились кукольным Жизнью расстаться Не успела Мальвина похвалить стишки Как на песчаной дорожке Появился пудель Артемон Сегодня ночью Выжившая из ума черепаха Торзина рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик. И он мчится сюда, чтобы отнять его у тебя, Буразина. Ага! Вот вы Считаете меня, подлый? Да! Я готов на подлость! Е! Я готов на подлость! Е! Я готов на подлость. но и вот potatoe клат но лишь potatoe хватило, хватило бы мне бодрости хватило бы мне бодрости хватило бы мне бодрости меня гады да! я, я я я на гады я я на гады но лишь кто тахабат мои велика радость и но лишь кто тахабат радость мои радость فېلی کی راځي الیوه چې نو نيښني یا تاسو ونیستە اوه یا تاسو ونیستە و یا تاسو ونیستە نو لي پېڅکې تلل و چې پېبليځه نو لي پېڅکې تلل و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 тайну золотого ключика. Положу буратино на ладонь, а другой ладонью прихлопну. Мокрое место от него останется. Не гадя, Вполне этого заслужит. Открой тайну несчастный. Открой тайну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 Хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся. Папа Карло с дружной кукольной компанией отправился домой к таинственной двери. Он вложил золотой ключик в скважину, повернул ее, затем толкнул дверь, которая сразу же со скрипом отворилась,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 Все это мне помог, великий, юный педагог Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут? Бален на په پام کې نیول چې یو ځای نه تا کېږي کوم پټو د ژوند کاژې کې